Книга первая. Ночь не так черна, как человек. Глава первая. Южная оконечность Портленда. В продолжении всего декабря 1689 года и января 1690 года На европейском материке непрерывно дул упорный северный ветер, в особенности неистовствуя в Англии. Это он вызывал те страшные по своим последствиям холода, которые сделали эту зиму памятной для бедных, как об этом записано на полях старинной Библии в Пресвятырианской лондонской часовне «Неприемлющих присяги». Благодаря исключительной прочности старинного королевского пергамента, употреблявшегося для официальных актов, длинные списки бедняков, найденных мертвыми от голода и холода, можно еще и теперь без труда разобрать во многих местных реестрах, особенно в приходских записях клинклиберти корта в городке саут пайпаудер корта что означает «двор запыленных ног», и Уайт-Чеппел-Корта в деревне Степней, где церковным ктитором был местный Балии. Тем застало, что случается реже одного раза в столетие, так как морские приливы препятствуют образованию нане льда. По замерзшей реке ездили на повозках. На Темзе открылась ярмарка с палатками, с боями медведей и быков. Тут же на льду зажарили целого быка. Такой толщины лед держался два месяца. Тяжелый 1690 год превзошел холодами даже знаменитые зимы начала XVII века, тщательно изученные доктором Гидеоном Делоном, которого, как аптекаря короля Иакова, город Лондон почтил постановкой памятника. Бюста на цоколе. Однажды вечером, к концу одного из самых морозных январских дней 1690 года, В одной из многочисленных негостеприимных бухточек Портлинского залива происходило нечто необычайное. Сполошившиеся чайки и морские гуси с криком кружились ухода в бухточку, не отваживаясь вернуться в нее. В этой маленькой бухте, самой опасной из всех бухт залива, Когда дуют некоторые ветры, а, следовательно, самой пустынной и наиболее удобной для судов, укрывающихся от нежелательных взоров, почти вплотную к берегу, место было глубокое, стояло небольшое суденышко, причалившее к выступу скалы. — Мы делаем ошибку, говоря, ночь опускается на землю. Следовало бы говорить, ночь поднимается от земли, ибо темнота надвигается на небо снизу. Внизу, у подножия скалы, уже наступила ночь. Вверху был еще день. Если бы кто-нибудь подошел поближе к стоявшему на причале суденышку, он узнал бы в нем бескайскую урку. Солнце, скрывавшееся весь день в тумане, только что село. В сердце уже начинало проникать то мрачное беспокойство, которое можно было бы назвать тоской по исчезнувшему светилу. Ветер с моря улегся, и в бухте было тихо. Это было счастливым исключением, в особенности зимой. Доступ в большинство портлендских бухт прегражден мелями. В бурную погоду волнение в них очень сильно, и нужны немалая ловкость и опыт, чтобы благополучно довести судно до берега. Эти крошечные гавани хороши только с виду. На самом же деле они сплошь и рядом оказывают дурную услугу. Войти в них опасно. Выйти — страшно. Однако в этот вечер, вопреки обыкновению, бухта не таила в себе никакой угрозы. Бескайская урка — старинное судно, вышедшее ныне из употребления. Этот тип судна, в свое время принесший известную пользу военному флоту, отличался крепким корпусом и по размерам соответствовал барке, а по прочности – кораблю. Урки входили в состав армады. Военные урки, правда, имели большое водоизмещение. Так, Большой Грифон, капитанское судно, которым командовал Лопеда Медина, было вместимостью в 650 тонн и имело на борту 40 пушек. Торговая же и контрабандистские урки были значительно меньших размеров. Моряки ценили и уважали это утлое суденышко. Тросы текелажа на нем были из пинковых стренд, некоторые из них со вплетенной внутрь железной проволокой, что свидетельствовало, быть может, о намерении, хотя научно и не совсем обоснованном, обеспечить правильное действие компаса при магнитных бурях. Оснастка урки состояла не только из этих тонких тросов, но и из толстых перлиний, из кабрей испанских галер и камелов римских трирем. Румпель был очень длинным. Это имело то преимущество, что увеличивало силы рычага, но и ту дурную сторону, что уменьшался угол поворота. Два шкива в двух шкивгатах на конце румпеля исправляли этот недостаток и до известной степени уменьшали потерю силы. Компас помещался в нактоузе правильной четырехугольной формы и сохранял устойчивое равновесие благодаря двум медным ободкам, вставленным один в другой и утвержденным горизонтально на маленьких стержнях, как в лампах кардана. Конструкция «Урки» — свидетельствовало о том, что строитель ее обладал известными знаниями и смекалкой. Но это были знания невежды и смекалка дикаря. Урка была также примитивна по своему устройству, как прама и пирога. Она обладала устойчивостью первой и быстроходностью второй, и, подобно всем судам, созданным инстинктом пирата и рыбака, отличалась высокими мореходными качествами. Такое судно было одинаково пригодно для плавания в закрытых и открытых морях. И вот чрезвычайно своеобразная парусная оснастка, включавшая в себя и стоксиля, позволяла ему идти тихим ходом в закрытых бухтах Астурии, напоминающих собою бассейны, как, например, Пассахис, и полным ходом в открытом море. На нем можно было совершить путешествие и по озеру, и вокруг света. Оригинальное судно, предназначенное для плавания и по спокойным водам пруда и по бурным океанским волнам. Среди кораблей урка была то же, что стрессогуска среди пернатых. Меньше всех и смелее всех. Усевшись на камыш, стрессогуска только чуть-чуть сгибает его, а вспорхнув, может перелететь через океан.